Глава 62. Эрифиэль. Среди Шавину существует братство затворников, которые, дождавшись видения о смерти, покидают родное племя. Их путь лежит в неизведанные леса, и куда именно, неизвестно. Бытует предположение, что им открыто знание о судьбе всей Минитрии, недоступное остальному свету. Братство и сейчас пребывает в недрах чаще, ожидая дня своей групповой гибели. Чаще и что она скрывает? Линон-Фрих. Облачившись в доспехи, я, не щадя сил, орудовал мечом во дворе своего имения. Лопы тела тело покрылись испариной. Ветер от молниеносных разворотов и ударов трепал перья на голове. «Тренироваться в латах, полагаю, неразумно». Отец говорил, что Шавину не должен быть скован в движениях. Послышался голос Сару с брезгливой ноткой. То ли и вправду из-за доспеха, то ли из-за воспоминаний о нерадивом отце и его стереотипном совете. Я прервался и повернул голову. Дворецкий был в своем черно-белом фраке, а косой рубец на лбу, казалось, ухмыляется из-за моего облачения». Я подошел взять протянутое полотенце и вытерся. На поле боя я всегда в броне. Так зачем упражняться голым? Сару кивнул. Логика была за мной, но дворецкий, несомненно, все равно остался при своем. Так что там у тебя? Для чего понадобилось меня отвлечь? — Из-за вашего отца, — ответил Сару. Я опустил полотенце, весь обратившись вслух. «Белый ястреб едет домой!» Переменять туалет пришлось в торопях. Сняв боевой доспех, я облачился в церемониальный. Главное, что требуется от лад, отводить удар, чему торчащие шипы, высокие наплечники и громоздкая кераса с вычурными чеканными орнаментами совсем не способствуют. Однако по праздникам или чтобы подстегнуть доход казны, всколыхнув патриотические чувства, было незазорно выйти в свет разодетым в пух и прах. Мои церемониальные латы замысловатым образом сочетали блещущую сталь с позолотой. На шлеме в форме ястребиной головы развивался пышный перистый плюмаж. Клюв на нем, в отличие от боевого, тоже искрился блеском золота. Поверх обоих наплечников чередовались друг с другом изысканные золоченые и серебряные перья. На керасе был вычеканен образ отцовской головы, а на поножах, в свою очередь, вместо перьев, снежинки по всей поверхности, кроме колен. Правый наколенник имел вид золотого солнца, а левый — серебряной луны. Довершалось облачение серебряным плащом. Конюшни юный конюх судорожно собирал элементы парадной брони для зефира, который, по-видимому, опять показывал норов, что никак не облегчало задачи. Время поджимало. Приказав седлать коня простым седлом и пристегнуть кожаные поводья, я поскакал туда, где собирался приветственный парад. Из-за внезапного объявления о приезде на месте встречи царили разброд и сумбур. Трубачей была только половина, гирлянды флажков между домами натянуть не успели, лепестками дорогу не устлали. Отряд из корта, и тот был из четырех стражников, которые просто оказались не заняты на службе. Они держали высокие знамена со спиралью, символом владык. Малва расползалась стремительнее пожара. Подданные запрудили улицы и стали сыпать навстречу въехавшей в город отцовской карете лепестками своих садовых и горшечных цветов. Сопровождал отца некто причудливого вида, должно быть тоже зеруб. Облаченный в мешковатое, бесформенное одеяние густо-черного цвета с темно-лазурной каймой, он вышел из кареты под стать дряхлому старцу. В руках незнакомец сжимал перекрученный дубовый посох с мощным оголовьем и одним своим обширным видом, одним присутствием внушал трепет. Пальцев на руках было по три, с птичьими когтями и чешуей. Последнее, что его выделяло, загнутый клюв стервятника, что торчал из-под низко надвинутого капюшона. Зеруб с посохом шел первым, хотя как разбирал дорогу неизвестно. За ним следовал отец в окружении ангелов, трое из которых шагали по дороге в гладких стальных масках и солибардами в руках. А еще трое парили над землей, превратив шелковые плащи в прозрачные крылья, почти как у насекомых. Дорога, вдоль которой высоким гостям рукоплескала любящая толпа, вела к городской площади, где для важных церемоний вздымалось квадратное возвышение с мраморными ступенями. Отец же не скрывал лица, позволяя себя рассмотреть. Подданные восторженно голосили и принялись еще обильнее забрасывать процессию лепестками, как бы моля удостоить их взглядом. Отец с крупным сгорбленным созданием без всякой спешки взошли по ступеням на возвышение. Я стоял прямо напротив и мечтал лишь о том, чтобы броситься к нему в объятия. Навстречу явилась и мать. Белая госпожа, будучи выше большинства людей, оделась даже вычурнее меня. Платье ее искрилось, словно в него вшиты звезды, а сама ткань состояла из многих слоев и при этом казалась хрупкой, как бы из чистого иния. Оно закрывало ее тело от шеи до пят. Рукава расширялись на запястьях, а подол волочился за ее шагами, оставляя на земле заиндевевший след. Длинные загнутые ресницы походили на припорошенные еловые иголки, губы искрились ледяным блеском, а кожа была бледной и холодной. Вместо того, чтобы ринуться к отцу, я подошел чинно, и, наконец-то, его обнял. «Рад тебя видеть!» — шепнул я. Отец похлопал меня по спине. «Взаимно, сын мой!» Я чувствовал кожей его перья и вдыхал их землистый, присущий зверям запах. Следом, будто бы паря над мрамором, бесплотным духом, шагнула вперед мать. Ее утонченные ухоженные руки были сложены на животе. «Любовь моя!» Нежно произнес отец и поцеловал клювом ее ледяную плоть, взяв за руку. Мать почтительно и бесстрастно кивнула. Мы знали, что для нее это самое пылкое проявление чувств. Отец повернулся к своему гостю. Это Хакин, перевитый язык, хранитель веры, заруб высшего порядка, удостоенный чести служить лично Верховному Владыке. В этих словах чувствовался такой вес, что, просто находясь рядом с Хакеном, хотелось простереться ниц. Этот зируб — глаз Верховного Владыки, почти что глаз Бога. «Я благодарю белую госпожу Эрифиэля и весь дом Нумьяна за столь милостивый прием, невзирая на поспешность» заговорил Хакин, оглядывая нас из-под капюшона. Голос его был скрипуч и утробен, а движения неспешны. Чем мы обязаны вашему визиту, Верховный Владыка? Прогневан? – спросила мать. Хакин издал звук отдаленно напоминающий смешок. Отнюдь. Я всего лишь хотел сопроводить белого ястреба и привести дары. Зеруп повернулся и указал когтями на шестерых ангелов, что выстроились двумя шеренгами потроя, держа алибарды на караул. А еще, быть может, посетить храмы и взглянуть, каким святыням смертные ныне преклоняют колени во имя владык. Воистину, пять сотен лет я не видел, на что способна их изобретательная фантазия». Наша процессия направилась по узким улочкам ко дворцу Настрации. Хакен с ангелами устремился дальше, в центр города, где для редких гостей с утеса Марниар был подготовлен дом. Мать, откланившись, удалилась в свою тронную залу, а я проследовал с отцом к его покоям. С каждым шагом он становился все напряженнее. Голова закрутилась по сторонам, Глаза встревоженно забегали, обнаруживая явную тревогу. И все же отец держал себя в руках, до поры до времени закупоривая растущую панику и отдаляя срыв. Как только мы достигли покоев, он попросил ненадолго уединиться. Не успел я бережно его ввести и закрыть дверь. Чувство взяли над ним верх. Я услышал, как он судорожно и шумно глотает воздух. «Сними! Сними!» — застонал отец в мгновение ока, утратив стоический вид. Я бросился внутрь. Он тянул себя за подшлемник и ворот блещущей керасы, так остервенело, словно облачен в наряд из пауков. Постепенно мы вызволили его из плена удушливых лад, пока он не остался в мокрой от пота рубахе и поножах. Человеческие пальцы на обнаженных ступнях свело судорогой. Отец припал спиной к опоре Балдахина и с перекошенным от страха выражением стек вниз. «Что с тобой, отец?» Я присел рядом. У него все никак не выходило отдышаться. «Воды!» — попросил он. Я тут же схватил со стола графин, но отец вырвал его, не дав наполнить стакан, и жадно влил в бездонную глотку все до капли. Смятый железный графин глухо упал на ковер и отскочил, брецнув о деревянный пол. «Отец, ты меня пугаешь. Тебе плохо?» Он смотрел под ноги, не поднимая на меня глаз. Шло время. Присутствие духа мало-помалу к нему возвратилось, дыхание успокоилось, но вид менее мрачным не стал. Я просто весьма долго там пробыл. Сюда приезжать всегда непросто. Поясни. Я вновь сел рядом, равняясь с ним глазами. Отец наконец-то сумел поднять взгляд. Зрачки его, чернильные точки в золотой кайме, отливающие по краю в багрянец, пристально уставились на меня. — Отец, Он живой! Там царит небытие, царит нечто большее, Ощущение, наползающее на тебя по ночам. Отец поежился. Смертным там не место. Но у утесе перестаешь быть собой. Он нашептывает в уши, Заключает тебя в нескончаемом горячечном сне. Он смешался. «Я вообще спал?» — спросил он сам себя. Я сочувственно кивнул, хотя мало что уяснил из его слов. «Утес Марниар — это царство всего высшего, богоподобного, и смертным там действительно нечего делать. Зерубу, рожденному во времена первого цикла, привыкнуть к такой жизни легче других рас». Но отец приезжал и уезжал слишком спонтанно, чтобы резкая и неприятная перемена миров вошла в привычку. — Отец, тебе ведь уже десять циклов. Неужели ты не научился там жить? — Трудно не жить там. Трудно возвращаться сюда. Рассудок привыкает не сразу. — А как же, Хакин? — отец фыркнул. Понятия не имею. Быть может, окончательно покорился властью утеса, чтобы тот смилостивился и разжал хватку? Он на какое-то время умолк. Это место меняет. Вот я вернулся к вам, и все кажется таким странным, даже незнакомым, слишком постоянным, твердым, незыблемым. «Поэтому ты приехал, чтобы отдохнуть?» Отец с видимой усталостью помотал головой. «Нет. Семя исчезло. Я потрясенно вскочил на ноги. Что значит исчезло? «То да и значит. По-видимому, сбежала с утеса Марниар. Поэтому мы с Хакином и ангелами сюда прибыли» чтобы разыскать и